Кингтон. Тела ублюдочных целителей уже были покрыты многочисленными ранами, но они не обращали на них внимания. Пока энергия не закончится, они будут жить и продолжать сражаться даже со смертельными ранениями. Единственный способ убить Велесовых на поле боя — это уничтожить их энергетический центр. Крошечный орган размером с молекулу, что имеется у любого одаренного, и позволяет организму накапливать и перерабатывать дикую энергию. Вот только загвоздка заключалась в том, чтобы найти этот самый центр, который Велесовы могли свободно перемещать по организму. Поэтому старейшина Кианг, которому и доверили миссию по уничтожению проклятого рода, совершенно не заботился о том, сколько его людей сегодня погибнет, к тому же это были лишь наемники, и их смерти уже были оплачены. «Дядя, позволь мне вступить в бой, эти псы Велесовы увидят, на что способен член рода Тан», — обратился к старейшине чангпу старший сын его двоюродной сестры. Полностью оправдывая свое имя. Всегда простой. Вот и сейчас он, даже не думая о том, что может умереть, рвался в бой. Парень считал, что раз смог освоить первый круг родовой техники Тан, то уже может на равных сражаться с монстрами типа Велесовых. Тем более сразу с двумя. Да, да против этих двоих не рискнет выйти даже сам старейший на Кианг. Шансы на победу у него имелись, но он сомневался, что после этого боя сможет восстановиться достаточно быстро, чтобы не стать жертвой кого-нибудь из младших. Скорее всего, он навсегда останется калекой, неспособным прибегать к помощи силы. Он станет обузой для рода, а в таком случае выход может быть только один. Но расставаться с жизнью старейшина не собирался еще очень долго. У него имеется слишком много планов, которые помогут роду подняться еще выше, и одно из ключевых ролей в одном из этих планов играли Велесовы. Вернее, их родовая техника. «Дядя!» — воскликнул чанг так и не получив ответа. «Прекрати себя так вести! Не позорь семью!» «Я обещал твоей матери, что ты вернешься домой в целости и сохранности. Значит, ты стоишь рядом со мной и наблюдаешь, как наемники отрабатывают свои деньги. И это не обсуждается!» Говорить парню о том, что он тут же сдохнет, Кианг не стал. Он прекрасно понимал, что этот болван обязательно бросится доказывать обратное, даже не обратит внимания на слова старейшины, а потом Киангу придется объясняться с убитой горем сестрой. Наемники вскоре измотают целителей, и когда закончится энергия, взять их живыми будет очень легко. А наша главная цель — захватить Велесовых живьем. Мы так и не смогли узнать, какому из сыновей старый стервятник бьорн передал родовую технику. Я лично отрезал от него по кусочку, пытаясь получить ответ, но он лишь смеялся, упиваясь собственной целью. «Оцелители все больные на голову!» — сплюнул Чангпу и тут же отлетел в сторону, получив от старейшины оплеуху. «Не забывайся, сопляк! В твоем роду имеется немало целителей. Относись к ним с должным уважением!» «Если твои родители не смогли воспитать тебя должным образом, то мне придется этим заниматься самостоятельно». «Извини меня, дядя, я просто не так выразился. И я хотел сказать, что все целители из рода Велесовых, больные на голову». Тут же начал оправдываться этот слюнтяй. И как только Кианг мог поддаться на уговоры сестры? Ведь ему уже докладывали, что Чангпу — никчемный сосунок, — который только и может прятаться за материнской юбкой и кичиться своим происхождением. Вот из-за таких ублюдков, как чанг их род до сих пор не может выбраться из первой сотни. Ему было противно смотреть на этого слюнтяя, осознавать, какое будущее ждет род. Видимо, слишком долго он сидел в своих лабораториях, нужно будет собрать совет рода и обсудить его будущее». На Чангпу он больше не обращал внимания, полностью сосредоточившись на сражении, развернувшемся во дворе неказистого дома Велесовых. Целители были уже на грани, и это прекрасно просматривалось в их вялых движениях и заторможенной реакции. Подопытные Кианга также начинали себя вести, когда были на пределе. «Эти двое нужны мне живыми», Обратился старейшина к командиру наемников, и тот тут же передал приказ своим подчиненным. Через минуту бой был окончен, и Кианг имел в своем активе два полумертвых тела. Но Велесовы с такими повреждениями точно выживут. «В доме еще три человека. Взрослый мужчина, женщина и ребенок. Э, все трое практически лишены силы», — доложил командир наемников. Кианг специально переплатил за наем в десять раз, чтобы заполучить в отряд сенсора. Он не знал, сколько Велесовых осталось в живых и не хотел упустить ни одного человека. Вот и третий брат нашелся. И, судя по всему, родовая техника досталась именно ему. А вот про женщину и ребенка Кианг не знал. Должно быть, они появились уже после бегства Велесовых, но это было даже хорошо. Еще двое подопытных, один из которых гарантированно обладает даром целителя. А еще вдобавок все трое практически лишены силы. Сегодня явно день старейшины Кианга. «Не представляют опасность?» — спросил Кианг у сенсора и, получив отрицательный ответ, двинулся в дом последний момент вспомнив о племяннике. Чангпу даю тебе право идти первым и захватить для меня третьего брата Велесова, а заодно и женщину с ребенком. Помни, что все они должны остаться живы». «Можешь довериться мне, дядя, и я тебя не подведу», выпалил этот идиот и помчался в дом, на ходу потянувшись к силе чанг принадлежал к боевой ветви рода и унаследовал свой дар от матери, но судя по тому, что Кианг сейчас видел, парня учились спустя рукава. Он сразу же применил одну из сильнейших техник рода, но в его исполнении она была очень слаба. Техника сможет парализовать человек 10, хотя должна превратить их тела в питательный субстрат. Яд, воспроизводимый при применении этой техники, растворял плоть, вызывая некроз, и чем сильнее был одаренный, тем быстрее шел этот процесс. Кианг был свидетелем того, как глава старейшин рода Тан, Ханхи, уничтожил 30 человек за пару секунд. Ужасная смерть, защититься от которой практически невозможно. Заблокировать действие техники могли лишь сильнейшие одаренные. К огромному сожалению, Кианга и всего рода Тан, таковых в Центральной Империи было более чем достаточно. И из-за этого род Тан находился слишком далеко от Имперского двора. Но все это должно резко измениться, когда Киангу удастся заполучить родовую технику Велесовых. Вкупе с уже полученными разработками он сможет создать идеального воина, которому не будет равных на поле боя. С такими воинами империя быстро подавит сопротивление соседей и поглотит весь континент, а дальше и всю планету. И рот станет тем мостиком, что позволит императору перейти к мировому господству. «Отправь трех своих лучших бойцов, чтоб подстраховать Чанг-Пу», — отдал приказ Кьянг и направился к поверженным целителям. Братья стояли на коленях, смотря невидящими глазами куда-то вдаль. Рты были приоткрыты, и из них к земле тянулась тонкая нить тягучей слюны, перемешанной с кровью. Их тела содрогались от судорог, но лица оставались все такими же безэмоциональными. Полное подавление высшей психической деятельности. После того, как у Велесовых закончилась энергия, Их дар перестал блокировать действие всех препаратов, что были введены в их тела. Там было столько всяких нейролептиков, что вполне хватило бы для убийства стада слонов, а вот для велесовых с их даром это было не смертельно. Вскоре энергия начнет восстанавливаться, и они вернутся в норму. А пока этого не произошло, Кианк должен проверить их на наличие родовой техники. Он сам разработал этот способ диагностики, поэтому в его работоспособности не сомневался. И еще не было совершено ни одной ошибки. «Они мне больше не нужны», — с разочарованием произнес старейшина. «Родовой техники ни у одного из пленников не было, а оставлять в живых врагов он не собирался». Они не подойдут ему даже в качестве подопытных. Только не Велесовы. Да, что-то племянник слишком долго возится. Времени было вполне достаточно, чтобы привести оставшихся Велесовых, даже если они попытаются оказать сопротивление. Вечно все приходится делать самому. Отойдя от пленников на несколько метров, Кианку слышал два громких хлопка. «В живых останется только один Велесов, и то только до того момента, пока Кианг не извлечет родовую технику. Этот род должен быть стерт с лица земли. Слишком много крови рода Тан было пролито Велесовыми. Отец старейшины был убит ублюдком бьорном. Поставив ногу на первую ступень невысокого крыльца, Кианг резко пригнулся, пропуская над собой переломанное тело чанг -пу. Племянник уже был мертв, и это вызвало лишь досаду у старейшины. Со смертью этого бездаря Рот Тан ничего не потерял, и все это прекрасно будут понимать, вот только судить старейшину они обязаны. «Ну и плевать!» В любом случае его положению ничего не грозит. Глава рода прекрасно понимает, что без Кианга их семья такая останется третьесортным родом из провинции. Гораздо важнее сейчас было появление третьего брата Велесова, вышедшего навстречу своей смерти. «Ребенок и женщина на вас! Не вмешивайтесь!» отдал приказ наемникам Кианг и потянулся к Силе, обрушивая на целителя свой первый удар».